Глава двадцатая. Смерти вопреки. Шаг. Остановка. Еще один шаг, и снова остановка. Карина медленно спускается по ступенькам ресторана, пристально вглядываясь во мрак, хотя и держит в левой руке фальшфейер. Ни хрена не видно. Свет обрывается от нее метрах в пяти. Именно обрывается, а не рассеивается, словно натыкается на невидимую стену, а дальше... Дальше стоит тьма, по-другому не сказать. Тьма, живая, жестокая, вечная. Она будто наблюдает за тобой, следит за каждым движением и ждет, когда ты сделаешь ошибку, чтобы напасть на тебя. По крайней мере, именно так думает Карина, видя изменившийся мир. Луны и звезд нет, небо затянуто сплошной пеленой черных туч, низких, бугристых, сквозь которые время от времени пробиваются синие всполохи. Карина ловит себя на мысли, что скажи ей кто-нибудь сейчас, что она находится не на земле в Подмосковье, а где-то в другом мире или измерении, то она бы в это поверила. Слишком сильно все изменилось за последние часы. Даже воздух стал враждебным. Дышать тяжело, будто ты находишься высоко в горах. Каждый шаг дается с неимоверным трудом. Женщина переставляет ноги, словно на них пудовые гири. Сердце бешено колотится в груди, будто ты бежишь марафон. А еще здесь холодно. Чертовски холодно. Руки и ноги стали деревянными, и Карина их почти не чувствует. Кожу жалят тысячи ледяных игл. Карина поднимает голову и с тоской смотрит вверх. Ей на ум приходит мысль, от которой ее бросает в дрожь. Что, если это теперь навсегда? Солнце никогда не взойдет, и мир будет вечно пребывать в таком состоянии. Ледяной ад, в котором ты всего лишь песчинка. Как вам такое, а... Мир, где огонь и свет станут на вес золота, а люди будут готовы друг друга поубивать за одну только возможность согреться. Мир, словно сотканный из одних серых красок, помазанный углем и залитый грязно-бордовым оттенком крови, пролитый в тщетной надежде на спасение. Карина гонит прочь эти мысли и упрямо идет вперед. Вепрь висит за ее спиной. Сейчас он ей не нужен. Ее оберегает крестик архидемона. За пазухой лежит термос с кровью дока, чтобы она не замерзла. Хорошо, что у этой посудины откидывается крышка носика для питья, и чтобы вылить кровь, не нужно откручивать крышку. Ветер буквально валит женщину с ног. Снег слепит глаза. Залепляет рот обжигающим крошевом и норовит забиться в каждую щель, неприкрытую одеждой. Позади пыхтит святой. Снег громко хрумкает под его весом. Боец, прижав приклад к плечу и чуть нагнувшись вперед, целится в тьму из печенега, придерживая пулемет за нижнюю тактическую рукоять. Массивная банка пламегасителя зырит направо и налево, как живое существо готовая в любую секунду изрыгнуть из себя свинцовый ливень. Третьим идет Тунгус. Этот ступает почти бесшумно, перекатывая ступню с носка на пятку и отрывая ногу, только когда твердо стоит на снежном насте, идя след вслед за святым. Снайпер держит в правой руке пистолет Стечкина. Винтовка висит на плече. В левой горит фальшфейер. Огонь горит красным цветом, окрашивая снег и спины Святого и Карины в алый цвет. За Тунгусом следует Петр. Его палец лежит на ствольной коробке, а не на спусковом крючке АК-74. Он заранее перевел автомат в режим стрельбы одиночными, чтобы экономить боезапас. Мужику холодно. Так холодно, как еще никогда в жизни. Руки и ноги не слушаются. «Дышать даже не хочется. В легкие будто врывается раскаленный металл, хотя на улице царит почти арктический холод. Петр обмотал голову шарфом и оставил только узкую щель для глаз, чтобы хоть чуть-чуть защититься от пронизывающего ветра. «Замыкающим идет бес». Он постоянно озирается по сторонам, вращаясь вместе с автоматом, который превратился в его продолжение. Пальцы левой руки сжимают рифленую тактическую рукоятку, закрепленную на цевье снизу оружия с длинной банкой пламегасителя. Справа ствольной коробки торчит нестандартная тюнинговая и массивная рукоятка взвода затвора автомата. И бес внутренне радуется, что он поставил именно ее, а не оставил штатную, что значительно упростит перезарядку АК в утепленных перчатках, особенно когда пальцы уже почти обморожены. А еще его греет мысль о том, что в спаренном подсумке лежат два снаряженных магазина на 60 патронов. Нужная вещь, пригодится, а о том, что они есть, остальным знать совсем не обязательно. Отряд спускается со ступенек ресторана. Люди проходят на парковку, и тут Карина резко останавливается. Святой чуть не налетает на нее. Хочет открыть рот, чтобы выматериться шепотом, как замечает, на что смотрит женщина. Точнее, на кого. На самой границе света и тьмы святой видит одержимого, мужика в разодранном и окровавленном свитере, заляпанных бурыми пятнами джинсах и высоких шнурованных ботинках темно-коричневого цвета. Глаза твари закрыты, нижняя челюсть свисает до уровня ключиц, в пасти видны острые обломки зубов. Святой кладет палец на спусковой крючок печенега. Карина, увидев движение бойца, мотает головой и знаком руки показывает святому, чтобы он не стрелял. К паре подходят остальные. Петр, Тунгус и бес смотрят на одержимого, который стоит от них шагах в десяти. Им еще ни разу не доводилось видеть тварь, которая стоит без движения и позволяет себя как следует рассмотреть. — Он что? — шепчет на ухо Карине Святой, хотя на самом деле громко говорит, стараясь перекричать шум ветра. — Замерз? — Нет, — отвечает Карина. Эти твари не могут замерзнуть, они уже мертвы. В нем сидит демон, я чувствую это. Женщина не подает вида, что крестик на ее груди почти пылает. Он просто спит, чего-то ждет. «Что будем делать дальше?» – спрашивает святой. «Как договорились?» – отвечает Карина. «Я создаю защитный круг, и мы медленно обходим все здание». «Так начинай!» Злится святой. «Если он дернется, я открываю огонь». «И на шум сбегутся еще десятки тварей», — шипит Карина. «Мы должны действовать в тишине». «А как демоны могут спать?» — не унимается святой. «Ну», — тянет Карина, — «не знаю. Может, он впал в оцепенение и экономит силы, или вообще находится в анабиозе». «Смотри». Святой хлопает женщину по плечу и показывает на тварь. Он дернулся. Карина вглядывается в одержимого. В красном свете фальшфеера видно, как пальцы твари слегка подрагивают, а пасть закрывается. Снова открывается, и из глубины глотки показывается длинный язык, не имеющий ничего общего с человеческой анатомией. «Шевелись», — приказывает святой. «Давай, время!» Карина не заставляет просить себя дважды. Она кидает в снег догорающий фальшфейер и вытаскивает из-за пазухи термос, нажимает на кнопку в верхней части и откидывает крышку. Льет на левую ладонь кровь дока, сжимает и разжимает пальцы, чувствуя, как по венам бежит чистый огонь. Ее рука вспыхивает синим пламенем, Воздух заполняет гудение. Карина что-то шепчет одними губами и, выставив руку, делает шаг вперед. В этот же момент одержимый открывает глаза, залитые черным цветом. Он разевает пасть, вперивается в Карину и вытягивает навстречу ей лапы. Карина стоит, не двигается. Пламя горящей руки причудливо играет на ее лице. Огонь не обжигает, а только болезненно щиплет руку, как крапива, проникая сквозь одежду и перчатку. «Встаньте за мной!» — приказывает женщина отряду. «Плотнее! Мы должны двигаться, как единый организм!» Святой Тунгус, Петр и Бес группируются вокруг Карины и ощериваются стволами оружия в сторону одержимого. «Пошли!» Карина делает шаг в сторону, остальные тоже, а в том месте, где она только что стояла, появляется огненный сгусток. Он висит на месте, на ветру, похожий на шаровую молнию, а от него к руке женщины тянется пламенный шлейф, похожий на горящую веревку. Отряд перемещается, медленно, чтобы не наступить друг другу на ноги. Карина держит горящую руку на весу и словно разматывает за собой огненный клубок из защитной нити. Одержимый следует за группой. Он вплотную подходит к горящей воздухе линии, смотрит на нее, и в его глазах отражается синее пламя. Тварь поворачивает голову, смотрит вслед отряду, вытягивает руку и медленно прикасается к пульсирующему огню. «Бах!» — раздается хлопок. Во все стороны летят искры. Карину пронзает острая боль с головы до пят, а одержимому отрывает руку по плечо, будто он влез в трансформаторную будку. Тварь смотрит на изуродованную конечность. Разевает пасть и, задрав башку, исторгает из глотки такой вопль, что он перекрывает шум ветра. В ответ издалека раздаются гортанные крики, похожие на вопли первобытных племен. В следующую секунду тварь срывается с места и бежит прямо на отряд вдоль защитной границы, явно намереваясь обойти людей с фланга. Погнали! орет святой и нажимает на спусковой крючок печенега. Пулемет изрыгает короткую очередь, от которой у Карины закладывает уши. Пули лупят по ногам одержимого, пробивая колени и вырывая из лодыжек твари шматы плоти. Бах, бах, бах! Ноги твари подламываются, левую ломает в коленном суставе и одержимый валится в снег. Теперь он быстро ползет, отталкиваясь культей и с лихорадочной скоростью перебирая руками. Святой хладнокровно выцеливает тварь и снова нажимает на спусковой крючок. Печенек огрызается двумя короткими очередями и одержимому отрывает вторую руку. Он поднимает голову, разевает пасть, чтобы тут же получить свинцовый заряд прямо в глотку. Башка твари взрывается, как переспелый арбуз, и в снег выплескиваются мозги, окрашивая его красно-бурыми разводами. Минус один. Святой смотрит на Карину, но женщина глядит за него. Боец переводит взгляд и видит, как тело твари будто живет само по себе. Оно колотит обрубками рук и ног по снегу, пытается встать, как внезапно затихает. И из него вылетает сгусток щупальцами, который, словно глянув на людей, стремглав устремляется ввысь и растворяется в хмуром небе. «Смотрите!» – все оборачиваются на крик Петра, а Тунгус бросает вперед фальшфеер. Сигнальный огонь летит по воздуху, оставляя за собой шлейф дыма и раскидывая во все стороны искры. В красных отблесках света от фальшфеера люди замечают, как в тьме мелькают серые тени. Их становится все больше и больше. Твари бегут в полном молчании, несутся сквозь снег. Хрум, хрум, хрум. Десятки пар ног месят наст. Твари проваливаются в сугробы, спотыкаются, падают и снова встают. Их глаза залиты тьмой. Пасти разъявлены, а лапы вытянуты в сторону людей. «Нам надо уходить!» — кричит святой Карине. «Их слишком много!» «Нет!» — отвечает Карина. «У нас не будет второго шанса!» «Я сказал, уходим!» – отвечает святой, выцеливая приближающуюся толпу одержимых. Карина ничего не отвечает. Она неожиданно для всех отделяется от отряда, оббегает людей по кругу, выстраивая вокруг них огненную защиту и снова возвращается назад. «Делаем так!» – кричит женщина, не давая святому и остальным опомниться. «К вам они не подойдут, а я смогу!» Карина не успевает закончить, как святой и остальные открывают огонь по толпе. Люди палят короткими очередями, метясь в ноги тварей. Бах, бах, бах! Печенек и автоматы живут своей жизнью. Тьму разрывают вспышки выстрелов. Тунгус стреляет из снайперки, стараясь попасть в голову тем тварям, которым уже отстрелили ноги. Над парковкой перед рестораном повисает громкий вой, рык и уханье, которые заглушают звуки выстрелов. Люди тоже кричат. До слуха Карины долетают обрывочные фразы, пока она лихорадочно соображает, как ей выполнить свою задачу и защитить все здание, обойдя его по кругу. Я пустой. Перезарядка. Держим, держим. Без. вали тех, кто к тебе ближе. Я работаю на дальнике. Петро, чтоб тебя, что ты как хрен в рукомойнике. Патроны береги. Не пали по всем сразу, целься в одного. Тем временем Карина, подчиняясь голосу в голове, снимает с плеча вепрь и выходит из защитного круга. Ее рука все еще горит, и за ней тянется огненный шлейф. Женщина отбегает от группы метров на десять, отвлекая на себя внимание одержимых, и когда они переключаются на нее, открывает огонь из вепря. Бах! Сноп картечи летит в толпу тварей. Взрывается среди одержимых и разрывает их на части. «Сюда!» – Карина машет рукой. «Живее! Я разрываю круг!» Женщина дергает за огненную нить и, будто ее развязав, сдергивает круг, оставив между людьми и тварями тонкую границу из призрачного пламени. Святой бес Петр и Тунгус бросаются к женщине, подбегают к ней, и она снова создает вокруг них защитный барьер. «Поняли, как мы будем действовать?» – кричит Карина. «Да», — отвечает святой. «Только патронов мало. Тебе придется отбегать подальше, иначе мы не успеем сделать полный круг». «Хорошо», — кричит Карина. В ответ вновь раздаются выстрелы. Женщина выбегает из круга, веря, что ей прикрывают спину. Отбежав за машину на стоянке, Карина оборачивается и видит, как отряд валит одержимых одного за другим, и из них вылетают души демонов. На мгновение женщине приходит на ум мысль, что все идет слишком хорошо, чтобы быть правдой. А если твари нам поддаются, и поэтому тупо прут толпой, подставляясь под пули, и куда делись падший и архидемон? Почему их здесь нет? Карина не успевает сама себе ответить на эти вопросы, как твари снова переключаются на нее и, словно прочитав ее мысли, меняют тактику. Разделяются на две группы и заходят справа и слева. Женщина открывает огонь. Бах! Бах! Приклад уже привычно толкает в плечо. Две дымящиеся гильзы валятся в снег. В горячке боя Карина позабыла про холод, боль и страх. Осталось лишь одно желание – убить их всех, вопреки смерти, которая точно стоит где-то рядом и уже вытянула в ее сторону свои костлявые лапы. Одержимых разрывает на части, и Карина снова орет «Сюда!» Она опять развязывает круг, и пока к ней бегут, выплескивает на ладонь новую порцию крови. Женя усиливается. Ощущение, что ты окунул руку в расплавленный свинец. Карина едва не рычит от боли. К ней подбегают Святой, Тунгус, Петр и Бес. «Сколько у тебя осталось патронов?» – кричит Святой. «Семь», – отвечает Карина. «Мне хватит». Женщина снова создает между людьми и тварями защитный круг, озирается по сторонам и понимает, что так долго они не протянут. Тварей слишком много, они еще не прошли половину здания. Карина решает, что единственный выход – раскрыть секрет своей крови и превратить каждый патрон отряда в разрывной заряд для одержимых. Женщина уже готовится порезать себе правую руку, Как она сталкивается взглядом с бесом и видит, как он мотает головой, явно ей говоря «нет». Карина не верит своим глазам, думая, как это вообще возможно. «Он что, читает мои мысли?» – предполагает Карина. Или догадка возникает, как вспышка молнии. Один из них… Карина не успевает прокрутить эту идею в голове, Как над ее ухом раздается частая автоматная долбежка, а святой кричит: Печенек, все! Перехожу на АК, без шмаляй по дальним осколочными. Понял, пригнись! Карина получает сильный удар по спине, который заставляет ее упасть за машиной. Краем глаза она видит, как бес, перебросив автомат за плечо и взяв в руки гранатомет, нажимает на спуск. Бах! Это похоже на выстрел из дробовика. Бес ныряет за авто, а ветер приносит звук близкого взрыва и отчаянный рев одержимых. Боец передергивает цевье гранатомета. В снег падает донца отстреленной гильзы белого цвета. Боец снова выныривает из-за машины и стреляет из гранатомета второй раз. Бах! Взрыв раздается еще ближе, чем первый. Карина слышит, как по машине секут осколки. Остальные бойцы поднимаются и открывают огонь по тварям из автоматов, а Тунгус кричит. «Я пустой! Перехожу на короткий!» Воздух пронзает частый треск выстрелов Стечкина. Млять, А это еще что за хренотень! Карина встает, смотрит, куда показывает святой, и отказывается верить своим глазам, видя, как из тьмы выныривает существо, будто слепленное из нескольких частей людей с заляпанными кровью обрывками одежды. Оно передвигается на четырех руках, расставив их в стороны и опираясь на ладони. Быстро перебирая ими по снегу, будто паук бежит на своих лапках. Голова раздвоена на две части ровно посередине и превращена в зубастую пасть. Огромные глаза выпучены, почти вывалились наружу и смотрят в бок, как у рыб телескопов. Добежав до защитной границы, тварь останавливается поднимается на своих задних уродливых руколапах, которые сгибаются в локтях. Передние запускает за спину, выворачивая их в суставах на 180 градусов, и... Карина давит в себе вопль ужаса, хотя казалось, она за эту ночь уже видела все. Существо извлекает из второго тела, с которым она сцеплена позвонками и удлиненными ребрами, как изножен два металлических окровавленных меча с зазубренными краями у остро заточенных лезвий. Оно же сюда не пройдет, тихо спрашивает Петр. Карина молчит, наблюдая за одержимыми, которые стоят в нескольких метрах от нее и не пытаются пройти за защитный круг. Не должно, неуверенно отвечает Карина. В этот момент святой с криком... «Валим эту суку все разом!» Открывает огонь по существу, которое, будто предвидя, что по нему будут стрелять все, резко приседает, затем мощно отталкивается рука лапами, прыгает вверх и уходит с линии огня. Карина провожает тварь взглядом, вскидывает вепрь и к своему ужасу понимает, что существо приземлится точно в центр, где стоит ее отряд. Тупо перепрыгнув через защитный круг, если она ничего не сделает, перебьет их всех до одного.